Глава двадцать Утро выдалось тяжелым, потому что поспала я от силы часа два. А отлеживаться до обеда, когда меня все ждали на новоселье, было некрасиво. Больше всего времени я провела за туалетным столиком, скрывая последствия бессонной ночи. После истерики кожа еще была красной, глаза опухшими. Я без конца открывала шкаф и разглядывала нижнюю полку с разных ракурсов. Там я спрятала платье и парик за горой прочего ненужного барахла. Мама никогда не лезла в мои вещи, но паранойя все равно преследовала меня и вынуждала проверять все по сто раз. В итоге я увеличила баррикады в шкафу, добавив еще пару старых вещей. Из дома ушла с тревогой на душе. Но, увидев Дэйва, смогла более-менее вернуться в настоящую жизнь. Женихая поприветствовала легкой улыбкой и кивком. Он ответил тем же. Мне нужно было поцеловать его в щеку, как это делали другие, но я не могла себя перебороть. «Как у тебя дела?» — спросил Дэйв, заметив мою растерянность. «Неплохо. Я все же нашла выход из ситуации. Обняла жениха. А твои?» «Вероятно, лучше. Опять переживаешь из-за пустяков? Если бы он только знал, что наши взаимоотношения и наполовину не такие проблематичные, как с темным. Мы вроде все обсудили. Тебе нужен хороший отдых, Аврора. И врач. Его позиция была понятна и в прошлый раз. Не хотелось мне снова выслушивать то, какая я жалкая. Нам пора. В машине играла тихая музыка, но нам все еще было дискомфортно молчать в обществе друг друга. Все шло куда лучше, когда мы поднимали нейтральные темы и рассказывали друг другу об увлечениях. Дэйв тоже это понимал, поэтому он заговорил. «Моя мама обеспокоена нашей свадьбой. Прошла неделя, а мы так и не начали подготовку». Прошла всего лишь неделя, кажется, что месяцы. Не могла жизнь перевернуться с ног на голову за такой короткий срок. Это только начало, поверь мне. Надо что-то делать, а то мне мозг выклюет через уши. На жениха я не обращала внимания, пыталась концентрироваться на внутреннем голосе. Я все чаще и чаще слышала в голове странные высказывания, очень нехарактерные для меня. До ночной истерики я не воспринимала это как что-то чужое. Надо ее заткнуть. «Ты меня слышишь?» «Что?» Я вздрогнула. «Прости, свадьба, да». Кажется, я сходила с ума, и предложение Дэйва посетить специалиста все-таки стоило рассмотреть. «Завтра мне надо съездить в больницу, снять швы, после можно начать подготовку. Позвони мне, я отвезу тебя. Если мама узнает, что я не сопроводил тебя, то меня прибьют. Хоть в чем-то мы схожи». Наши мамы любят держать все под контролем и хотят направлять нас по верному, как они думают, пути. Не могла осуждать его за нежелание сталкиваться с недовольством родителей. «Сделаю вид, что ты сам хотел подвести меня». Я не имел в виду, что дело только в маме. Но, тем не менее, именно это и сказал. «Следи за дорогой и не отвлекайся». Он поступил правильно, пусть и под чьим-то руководством, что меня начинало раздражать. И дело не в нем, а в моем желании продолжать оправдывать свое падение на дно его несовершенствами. Неважно, какие мысли были в его голове. Пока он вел себя подобающе, он оставался идеальным светлым. И из-за этого я чувствовала себя ущербной. Подла Аврора, мне нравится. Мы приехали по адресу к многоэтажному панельному дому из белых и бледно-желтых плит. Центральный район, весьма богатая инфраструктура. Недалеко находилось здание правительства. Должно быть, Гейл не зря был работягой, раз в столь молодом возрасте мог позволить себе дорогостоящее жилье. «Привет!» Как обычно, встреча с Джой стала глотком дружелюбия и жизнерадостности. Она сжала в объятиях сначала меня, а потом и Дэйва затащила нас в огромную комнату со столом посередине и кучей гостей за ним. «Это Аврора, моя лучшая подруга, и ее жених Дэйв. Начали мы свое общение со знакомства с друзьями Гейла. Пусть муж подруги и был занятой персоной, способность отдыхать и веселиться оставалась с ним, о чем говорил круг его общения. Все в компании шутили, восторгались Джой, сумевший покорить всех своих обаянием и, безусловно, едой. От молодоженов невозможно было оторвать глаз. Столько счастья и любви было в каждом их движении, слове. Я по-хорошему завидовала им. Мы с Дэвом сели ближе к моим друзьям. «Жених устроился возле Волкера, дальше я, а рядом со мной Амелия. Праздник обещал быть интересным». Волкер и Нейт втянули в свой разговор Дэйва, затем они нашли общие темы с остальными мужчинами в компании. Джой и Амелия участвовали в бурном обсуждении приготовления к свадьбе одной из новеньких девушек, невесты друга Гейла. «Я же сидела как чужая, будто первый раз вижу даже своих друзей. Со стороны казалось, что не я привела Дэйва сюда». А он меня. Настолько идеально жених вписался в обстановку, понравился моим друзьям, влился в коллектив. Амелия пару раз ударила меня локтем в бок, пытаясь привести в чувство. Для вида я кивала, улыбалась, но опять погружалась в свои мысли. «Ты же хочешь, чтобы все стало как раньше? Хочешь быть частью этой компании? Или хочешь к темному? «Ты будешь есть?» От внезапного шепота я подпрыгнула на месте. Голова застыла в полуобороте из-за того, что Дэйв слишком сильно приблизился ко мне и начал говорить на ухо. Ничего, кроме неловкости, я не испытала. Тарелки гостей были забиты едой, моя же стояла пустой. «Буду», — согласилась я только ради того, чтобы не выделяться. «Есть пожелание или снова выбрать самому? Я могу сама себе положить поесть. Позволь за тобой поухаживать». Еще одна монетка в копилку его безупречности. «Буду тот салат!» И я ткнула пальцем в первую попавшуюся тарелку. Дэйв, как ни в чем не бывало, потянулся за тарелкой, чтобы положить мне еды, и продолжил поддерживать беседу. Я же зачем-то начала вспоминать свои ощущения, когда ко мне так же наклонялся темный. По телу пробежали мурашки. «О, я тоже хочу этот салат!» произнесла Амелия с восторгом, разглядывая, как овощи с огромной ложки падали на мою тарелку. «Положить?» Глаза подруги округлились, она смутилась. Дейв поставил передо мной еду и продолжил вопросительно глядеть на Амелию. Я определенно им мешала. Да нет, я справлюсь! Ее голос дрожал, пальцы теребили подол платья. Напряжение нарастало. Мне не сложно, давай свою тарелку. И все же я сама. Амелия упрямилась. Она потянулась к салатнице, захотела забрать ее у Дейва. Но как только ее пальцы коснулись его, она отдернула руку. Я усмехнулась. Смотреть этот спектакль еще пару секунд было выше моих сил. Я схватила тарелку подруги и вручила ее застывшему Дэйву. Он заметил мой настрой, пришел в себя и принялся активно накладывать еду. «Я знаю, о чем ты думаешь», — тихо сказал он. «Не стоит. Можно было бы рассказать об их симпатии всем и попросить правительства отменить мой брак с Дэйвом, Очевидно, судьба в этот раз ошиблась. Звучало заманчиво, но слишком нереалистично. Мы втроем будем в опасности. «Спасибо», — пролепетала Амелия, когда тарелка оказалась у нее под носом. «Аврора», — Дэйв продолжал ко мне лезть, да, — «да-да, не стоит». Я принялась уплетать еду, агрессивно протыкая каждый овощ вилкой. Пару раз я случайно стукнула по тарелке зубчиками и, возможно, смутила присутствующих своих поведением. «Надеюсь, Джой простит меня за все». Время шло быстро. Я постаралась как можно больше участвовать в дискуссиях, иногда задавая вопросы Амелии, которая теперь стеснялась смотреть в мою сторону. «Амелия, Аврора, можно вас? Хочу показать квартиру». Джой загадочно улыбалась, смотря в нашу сторону. Мы с Амелией немедленно встали и пошли следом за ней. Квартира была шикарная, просторная, светлая, уютная, и Джой, сияющая от счастья, «Главное — ее украшение». Такой довольной и радостной я ее давно не видела. Она рассказывала про огромное количество цветов на подоконниках и про детскую комнату. «И когда эта комната перестанет пустовать?» — спросила я. «На самом деле, я надеюсь, что скоро». Джой села на маленький диванчик, огляделась по сторонам. Рядом с ней устроилась Амелия, а я продолжила стоять напротив них. «Но вы же только свадьбу сыграли!» — удивилась Амелия. «Ну и что? Я чувствую себя прекрасно. Я счастлива. Я буду еще счастливее, если по дому будут бегать маленькие ножки». «А Гейл что говорит?» «Ну, раз он не беспокоится о том, что я могу забеременеть...» Щеки подруги залились румянцем, и она смущенно посмотрела в пол. «Значит, не против». Джой в моих глазах сама еще была ребенком. Не могла представить ее с лялькой на руках. «Если вы оба этого хотите, то у вас все получится, вы станете замечательными родителями». «Спасибо», — подруга расчувствовалась. «На самом деле я понимаю, какая это ответственность. Многое надо подготовить, но Гейл потрясающий. Я ошибалась на его счет. он такой заботливый, просто душка». В ее взгляде читалась любовь, чистая, сильная. Она восхищалась мужем, так хвалила его, будто он был лучшим человеком в мире. Радость за нее переполняла, хотя бы о ней я могла не переживать. И к рождению малыша она обязательно подготовится. А как дела у вас с Дэйвом? Огромные глаза смотрели на меня и ждали ответа: Все нормально. Першение в горле злило, но я не начала кашлять. Вы странно вели себя за столом. Скажи правду! Между нами ничего не происходит. Ничего. Все так плохо. А у вас с Гейлом сразу все было идеально? Джой с пониманием вздохнула. «Вам тоже нужно чуточку больше времени. Вы откроетесь друг другу, влюбитесь. Ведь вы предназначены друг для друга. Возможно, время нам не поможет. С чего ты взяла? Не надо лишних вопросов, пожалуйста». Все равно я бы не смогла на них ответить. Мне уже было некомфортно находиться в комнате. Состояние было куда лучше, когда мы сидели за столом и спорили о том, какое мороженое вкуснее. Джой вошла в мое положение и притихла. Амелия вовсе опустила взгляд. В этот момент что-то в моей голове щелкнуло: Выскажи ей все! Он тебе нравится? Конечно, он мой муж. Ты чего? Джой, я спросила не тебя. Радость окончательно исчезла с ее лица. Амелия напряглась, тихо спросила: А ком ты? А Дэйви? Он тебе приглянулся. «Аврора, я не...» Ее дыхание сбилось. Она начала кусать губы. «Что происходит?» Джой взяла Амелию за руку и посмотрела на меня. «О чем ты говоришь?» «Мне нужна правда. Нужны доказательства, что я не сумасшедшая. Что я ни одна не идеальная!» Последние слова я почти выкрикнула. Кровь кипела от злости и обиды. Я готова была рвать и метать. «Давай, добей ее!» Пожалуйста, не надо! Амелия прижималась к Джо и мямлила и не поднимала голову. Ты не можешь соврать, поэтому уклоняешься. Правда в том, что он тебе нравится. Аврора, перестань! Не знаю, что между вами с Дэйвом происходит, но Амелия явно ни при чем. Джой видела, как Амелию трясло и готова была защищать ее даже от меня. В этом вся она. Лучше не лезь не в свое дело. Ты слышишь себя? Джой вскочила на ноги. «Почему ты хамишь мне?» «Дай мне поговорить с Амелией. Не в моем доме!» Круглые щеки стали красными, глаза вспыхнули огнем, а минуту назад она радовалась, рассказывала о том, какие еще цветы хотела бы купить. «Ты сама не своя. Никогда подобного с тобой не происходило. Прости, не хотелось бы говорить об этом, но тебе стоит обсудить произошедшее той ночью со специалистом». «Нет». Только не она. Только не Джой. Если она считает меня психом, то пути обратно уже нет. Я отступила от подруги и стала мотать головой. Ты ни с кем не делилась своими переживаниями, закрылась от мира. Но мы готовы тебе помочь? Ведь мы друзья, и мы всегда на твоей стороне. Хватит. В горле стал ком, на глазах наворачивались слезы. Нужно было бежать отсюда срочно, пока праздник не превратился в сеанс у психотерапевта. «Амелия, я не виню тебя ни в чем. Я хотела услышать правду только и всего». В дверь постучали. Сразу после этого Гейл зашел в комнату. Увидел напуганную Амелию, лохматую Джой и меня на грани истерики. «Что у вас происходит?» «Простите, мне надо срочно уйти домой. Дела». Я пулей вылетела из комнаты, надев маску безразличия. «Простите». Обратилась уже к гостям за столом. «Мне позвонила мама и попросила срочно вернуться домой. Какие-то проблемы с братом». Я соврала. «Спокойно, без дискомфорта, першения и тем более кашля». Дейв заметил сумочку, лежащую на диване и торчащий из нее телефон. Он покосился в мою сторону, при этом одной рукой легко спрятал мобильный глубже в карман. Главное, чтобы Джо и Амелия не слышали того, что я сказала остальным. «Я отвезу». Друзья вызвались нас проводить. Джои даже после стычки крепко обняла нас и сказала, что всегда будет рада видеть в гостях. Следом подошла Амелия. да она слегка приобняла, избегая моего внимательного взгляда. Жених в это время в упор смотрел на меня, пытаясь доказать, что не заинтересован в контакте с моей подругой. Но я-то видела, как его руки держали дистанцию, как напрягались его мышцы, Если бы ему было плевать, он бы так не нервничал и обнял бы Амелию как друга, без странных движений пальцами. «Прости», — прошептала Амелия, ненадолго прижавшись ко мне и спрятавшись за растерянными парнями. «Напиши потом, что все хорошо», — попросил Волкер. Друг детства, друг семьи. Опять он включил старшего брата, показал, что переживает. «Я не хотела хотя бы его впутывать в грязь, которая меня сейчас окружала» поэтому совсем перестала ему писать, а на его сообщение отвечала односложно. «Постараюсь». В машине Дэйва мне стало чуть спокойнее. Теперь не было злости, только стыд. «Ты соврала. Я знала, что разговора не избежать, что Дэйв начнет раскапывать. Как ты это сделала? Это невозможно». «Я не врала». Першение вернулось. Возможно, соврать мне помогли эмоции, бьющие через край, и тот факт, что за столом были малознакомые люди. Я концентрировалась на них, а не на Волкере и и тем более не на Дэви. Я видел телефон в сумке, ты ушла с девочками без него. Он мой будущий муж, близкий человек. Врать ему все еще трудно. Я не задумывалась о том, что вру, просто сказала. «Значит, теперь ты умеешь врать?» «Это ненормально, Аврора». Возможно, я была в опасности. Вдруг Дэйв решит, что меня срочно нужно сдать правительству, что обычное посещение врача уже не поможет. Ложь — это плохо. За это, скорее всего, накажут, и мне не сделают скидку за то, что я один раз осталась ночью на улице. Для жениха это отличная возможность избавиться от меня, если я ему была сильно неприятна. Не говори об этом никому, умоляю. Клятва темные отменила, это означало, что больше не было никакого обещания заставляющего меня молчать о нем. Если меня начнут допрашивать, рано или поздно я проколюсь. От тревоги меня начало трясти. «Аврора, ты должна что-то с этим делать». «Я схожу к специалисту. Только прошу тебя, молчи». Дэйв замешкался, но в конечном счете кивнул и дал время самостоятельно разобраться. «О чем вы разговаривали? Что тебя заставило так быстро собраться домой? Ты же и сам знаешь. Атмосфера в машине стала угнетающей. Я смотрела в окна, сжимала дрожащие руки коленями и мысленно просила его скорее добраться до дома. «Твои выдумки вредят тебе. Как ты этого не понимаешь?» «Ответь снова». «Она тебе нравится?» и Я с вызовом посмотрела на жениха. «Нет!» Салон заполнился кашлем. Дэйву пришлось притормозить. Я узнала дома, догадалась, что мы почти приехали, поэтому выбежала из машины, раздраженно захлопнув дверь. Неслась по улицам со всех сил, чтобы меня не догнали и не начали вновь оправдываться. Мне нужен был покой. Мне нужен был мой темный.